в Иннокентия Ремхенгиана Виндиката или вынужденной реабилитации. Иннокентия Ремхенгиана Виндиката восстановленная невиновность Ремхенгиана латинский. На протяжении многих лет не переставал изрыгать хулу, яд и желчь против Швюртенберга. Народ был вне себя от сбегства Ремхенгена. И так, значит, все кровопийцы увильнули от наказания. Сидели в Веслингене на расстоянии полутора миль, надрывали животы от смеха, или еще того хуже, чинили, как Ремхенген, досаду и устраивали всякие пакости. Одного лишь еврея удалось удержать, но тому уж не миновать расплаты. Снова на первый план выступили тайные советники Плук и Панкорба, подстрекали, оплачивали народные демонстрации. Яросни, реще громче грознее звучало по стране на виселицу еврея. Так обстояли дела, когда Гарпрех доложил ерцогу Регенту свои выводы. Как человек справедливый и правдивый, он нашел в себе силы дать заключение вне зависимости от неприязни к Зюсу, от неистовства толпы, громко в один голос требовавшей смерти еврея, и не сообразуясь с тем, что угодно или не угодно кабинету министров и парламенту. Вот какое заключение дал ученый-юрист. Суду и наказанию подлежат присягавшие Конституции и правительству советники и министры, которые подписывались под незаконными приказами и распоряжениями, а не иностранец, не связанный присягой и не состоявший на государственной службе. Согласно римскому и германскому праву, смерти повинны они, а не он. Исключение составляет пункт о плотских связях с христианками – Но на этом пункте по многим причинам нельзя основываться всерьез, да и сама комиссия не включила его в мотивировку приговора. А почему на основании существующих законов Римской империи и герцогства обвиняемый не может быть присужден к смертной казни? У него надлежит отобрать то, что им награблено, поскольку факт грабежа подтверждается – а затем изгнать его из пределов страны. Низкорослый, кособокий, неряшливый, престарелый седой герцог внимательно слушал дородного, положительного, солидного юриста. «И так ты полагаешь, — сказал он в заключение что комиссии важно было судить не мошенника, а еврея?» «Да», — ответил Гарпрефт. С улицы донесся бойкий мотив — на виселицу еврея. Старик Эгент плотно сжал губы. «Я рад бы последовать твоему совету», сказал он под конец. И с тем отпустил юриста. На следующий день он подписал смертный приговор. «Лучше, чтобы еврей был незаконно повешен», сказал он чем по закону оставлен в живых и по-прежнему будоражил страну. Еще сказал, «Редкий случай, чтобы еврей расплачивался за мошенников-христиан». По пустынным узким коридорам крепости Гогенасберг, по витым лестницам за ворчливым капралом с объемистой связкой ключей Неверными шагами следовала Микаэла Зюс. Сердце билось сильнее у изнеженной пожилой дамы. Куда ни погляди, всюду стены да громоздкие пушки, огромный угнетающий грозный механизм. Капрал грузный и поспешно шагал впереди. Она с трудом поспевала за ним, задыхалась, но не смела ничего сказать. Наконец со скрипом лязгом растворилась милая, Низенькая безобразная дверца. Запыхавшись, заглянула она в тесную конуру. Там на убогих нарах сидел старик, сгорбленный, обрюзгший, заплывший нездоровым жиром, с нечесанной седой бородой и в полудрёме напивал себе под нос, рассеянный, бессмысленно улыбаясь. Она робко сказала капралу, мне не сюда, милейший, мне к Иозефу Зюсу. Капрал ответил сердито. «Это госпожа и есть еврей!» Холодея от неизъяснимого ужаса, смотрела Микаэла Зюс на арестанта, который медленно обратил к ней лицо и карие сощуренные немного воспаленные глаза. Капрал с внушительным лязгом запер дверцу снаружи. «Это ее сын. Уродливый, опустившийся человек на вид много старше её, ее блистательный сын. Ничего, ни малейшего следа не осталось в нем от Гейдерсдорфа. Гораздо больше, несмотря на бороду, с любопытством и содроганием заметила она, было в нем сходство с раби Габриэлем. Она разглядывала его робко с дрожью ужаса. Она не ощущала прежней терзающей, мучительной жалости. Она чувствовала, как тает в ней любовь к сыну, Оставляю внутри пустоту